Эту программу транслирует компания «Ситивизор». «Эхо Москвы» совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу «Дорога». 14.35 в Москве. Андрей Позняков, Дарья Пещикова. К нам в студию пришел, уже пришел советник руководителя Центра Организации Дорожного Движения Дмитрий Горшков. Здравствуйте. Добрый день, коллеги. Да, Дмитрий пришел не с пустыми руками, у него большая красная папка с собой, очень много бумаг, и я думаю, что эти бумаги помогут нам выяснить, что будет на улицах происходить 9 мая. Мы, как обещали в анонсах, рекламах и прочем, что будем говорить о перекрытиях в Москве на праздники, и Я так понимаю, что перекрытия, они не только 9 мая происходят И будут происходить еще на что-то ожидает Генеральная эти... репетиция в конце Генеральная концов. репетиция что, Давайте по порядку, что вот начиная вот с этого момента Что нас ждет вечером, завтра, послезавтра Да, но ну, в первую очередь хотелось бы всем автомобилистам сказать, чтобы были внимательны Движение по направлению в область будет очень сильно осложнено Вечером 8 мая и утром 9 мая 8 мая в вечерний час пик будет наблюдаться осложнение В силу того, что открыт дачный сезон Жители пытаются все выехать за город, Отмечать, покушать шашлыки, да, за отметить 9 мая, да, то есть провести хорошо выходные. Основной прирост автомобилей состоит из 100-120 тысяч. По меркам Москвы это достаточно, чтобы уже создавались заторы на дорогах. Это утром или вечером 8 мая? Это ну, как... вечер 8 мая да. начнется. Да. Выходные приближаются, люди выезжают вечером, угу. утром. А да. что с перекрытиями у нас будут в это время перекрытия? Значит, перекрытий будет довольно много. Всю подробную информацию все желающие могут получить на Едином транспортном портале города Москвы. Основное, основные перекрытия, которые нас затронут, это перед репетицией парада. И сам парад, это 9 мая, начиная с 6 утра и до окончания мероприятия, будет перекрыто Ходынское поле, Ленинградское шоссе, Тверская улица, Красная площадь, Новый Арбат и Садовое кольцо обратно в направлении Тверской. Ну, то есть, такой достаточно длинный отрезок, который даже пересечь нельзя будет, получается, на протяжении всего этого времени. Да, все верно. А вы можете пояснить такой момент, вопрос, который возникает у автомобилистов, который очень часто задаются, а почему это все прикрывается так рано и так долго держится, в то время как проход военной техники, это... Ну, не настолько продолжительная история. Они проходят, еще долгое время это все держится закрытым. Неизвестно, нет каких-то у нас планов в Москве как-то сократить это время. К сожалению, не готов прокомментировать такой вопрос. То есть все перекрытия проходят заблаговременно, чтобы техника могла спокойно пройти. Ну, я думаю, знаешь, это мера безопасности все-таки. У нас же, как правило, Федеральная служба охраны этим занимается, Кремль. Ну и люди успевают собраться, пофотографировать, это же целое мероприятие, всегда вдоль дорог становятся взрослые, с детьми, с фотоаппаратами, с Когда мобильными телефонами, тоже. Да. Да -да -да. это же очень интересно Ну это 9 мая утром, до 9 мая нас ожидают какие-то перекрытия, насколько свободны будут улицы? 7 мая, также с 6 утра до окончания мероприятия, будет такое же перекрытие по движению техники. Аналогично повторюсь, Ходынское поле, Ленинградское шоссе, Тверская улица, Красная Площадь, Новая Арбат и Садовое кольцо. Есть, это генеральная репетиция парада будет. Uh -huh. А вот эти ограничения, они абсолютны, потому что возникают вопросы такие в связи с последними в том числе новостями. Да, сейчас вот велогонка в центре Москвы проходит, и э, из-за нее тоже перекрытие, правильно? И несмотря на перекрытие, вот приходят новости о том, что автомобиль начальника управления по внешней политике администрации президента сбил велосипедиста. Ну, то есть, находясь, получается, в зоне, которая перекрыта. К сожалению, здесь перекрывает ГИБДД, и сложно прокомментировать данную ситуацию. В новостях еще не слышали. То есть это именно в дорожной полиции решают, кто может проезжать, кто не может проезжать. Да, вот Нет каких-то общих правил. Говоря. Не готов прокомментировать к сожалению. Почему вопрос возникает? Мы, как многие слушатели знают, находимся на Новом Арбате, и наши коллеги-автомобилисты, они всегда сталкиваются с проблемой парковки и вообще проблемой проезда на работу, в дни, когда есть перекрытие. И вот как раз у нас возникала дискуссия, можно ли, например, предоставив документы о том, что вы работаете где-то на территории, которая связана с перекрытиями, попасть туда через перекрытые улицы? Ну, когда техника, естественно, не едет вот в те промежутки, когда готовится. Проходить. Нет, если идет перекрытие, то перекрывается полностью Движение блокируется окончательно для всех Неважно, где бы человек ни работал, он проехать не сможет Угу. и еще такой вопрос у вас есть расчет потоков по районам насколько из этих перекрытий действительно нарушается жизнь в городе но они очень часто выпадают действительно на праздничные какие то дни на выходные дни здесь в основном потоки перенаправляются вот условно говоря автомобилистам приходится бросать машины спускаться в метро и сразу же в метро тоже Ну, очень сильно есть есть какие такие бутылочные горлышки, куда все рвутся, не зная, что там уже будет большая пробка которых нужно избегать, искать другие пути объезда, скажем так а, Такие расчеты, да, имеются, они ведутся в наших информационных системах То есть мы просчитываем алгоритмы движения машины, основные загрузки, которые будут возникать Эта информация также в рамках департамента транспорта передается для усиления движения там, наземного транспорта там, и загрузки в метро С данной информацией, в принципе, сейчас, к сожалению, знакомить не готов Ее просто нет под руками А она в открытом доступе появляется или это внутриведомственная такая переписка? Это внутриведомственная В открытом доступе появляется только информация о том, каких мест, в принципе, стоит избегать автомобилистам Чтобы не попасть в неловкую ситуацию Но это места, которые с перекрытиями не связаны непосредственно Ну, то есть улица близлежащая, Да, говоря. да, то есть если будет перекрыта Тверская То, соответственно, по бульварному кольцу вы там, никак это не проедете да. все Как обстоят дела с парковками? Во время перекрытий на близлежащих улицах, если люди оставили машину, их что с ними будет? Их будут эвакуировать? Есть какие-то данные о том, Ничего. где можно оставлять, где нельзя оставлять сейчас машины? Не рекомендуется оставлять машины По тем адресам, которые я сказал, В силу движения спецтехники Но если машина будет оставлена, ничего не случится Эвакуировать ее не То будет То есть вот с не машины не будут Если кто-то за несколько дней до парада Бросит машину, условно говоря, на парковке а Если она стоит на платной парковке, нет mm. Тоже. На mm. парковке она должна быть бесплатной По идее, в эти дни кстати, так. да праздничные дни, ведь парковка будет бесплатная. Парковка Получается, бесплатная что можно оставить да. машину на некоторое время и спокойно... Ну уйти. да, если не успевать... Максимально вы хоть. рискуете то, что вашу машину привезут на соседнюю улицу. О, а не оповещая вас об оповещаю. этом? Оповещая. Ну, Эту информацию так. можно будет получить по единому номеру диспетчерской службы. Угу. Ну вот, то есть все равно некоторая опасность есть, так что мы напрасно заранее всех успокоили, что можно бросить на несколько дней на Арбате машину. Но, с другой стороны, это не на Стоянку, с которой там, как пишут наши коллеги, Даже если ты не обратишься, могут возникнуть проблемы э, с машиной э, Прогнозы по пробкам э, Вот у нас 7-8 мая люди будут уезжать Значит, получается, что 9 мая машин будет мало Когда будут возвращаться И когда можно начать снова следить И надо будет начать снова следить за Яндекс-пробками За прочими сервисами, чтобы не попасть в неприятную ситуацию На самом деле, 9-го мы бы рекомендовали также покинуть город до 7 утра, либо уже после 12 дня, потому что в это время тоже будет наблюдаться сейчас пик по пробкам. Это тоже на выезде? Да, это тоже это на тоже выезде, на вылетных магистралях по направлению в область. А, в целом, все перекрытия в Москве будут к 3 часам уже завершаться дня, и на дорогах станет уже проще проехать и свободней. 11 мая мы ожидаем очень серьезный приток машин в Москву, потому что поедут дачники, те, которые ушли в отпуска между майскими праздниками и успели уехать из города, а на дорогах будет очень серьезная нагрузка именно со стороны области по приезду в Москву. А какие направления вот в область самые загруженные обычно? или вот, -вот в, Знаете, в эти тоже. будут наверное все, все да? практически то магистрали того, что... да, то есть это будет Ярославское шоссе Дмитровское Ленинградское там Ново вообще все но это вероятно связано еще с какими-то работами дорожными если по этим направлениям кстати есть, вот, например, есть на, на, на Сефропольском шоссе там же сейчас идут работы по расширению и э, там есть некоторые заторы в области вот у нас в Москве нет таких проблемных направлений и мест что объезжать опять же тот же самый вопрос который По области сложно прокомментировать. Сам, как житель Московской области, могу сказать, что на Ярославском шоссе пока идут ремонтные работы, будут пробки. Так, к сожалению, не подскажем, чего лучше избежать движении из с области в Москву. И вам тут такие наши слушатели уже прям частные вопросы задают. Елена спрашивает, будет ли перекрыто Ленинградское шоссе в районе Войковского метро с какого часа? А, Ленинградское шоссе будет перекрыто метро «Динамо», метро «Белорусское». И далее в центр уже улица. Угу. То есть на Войковской должно быть все в порядке. Да, но напоминаем, что можно ознакомиться на транспортном портале города Москвы со всеми перекрытиями. Там все это подробно описано, прямые ссылки. Угу. И вопрос, еще остался у меня один вопрос. Я уже... Спасибо вам большое. Это был советник руководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков. Дмитрий, по сути, нам пояснил, что проще всего с этими вопросами разбираться, просто зайдя на портал и проверив там всю информацию, правильно? Да, потому что, естественно, все места мы не, ну, в эфире не озвучили, а по факту посмотреть те маршруты, которые тебя интересуют, будет намного проще. Но главное, что мне понравилось, что рассказали, что на самом деле перекрытия, которые нас ожидают, они связаны именно с парадом, то есть никаких у нас больше велогонок, в центре Москвы, и внезапных таких вот мероприятий, которые журналисты там могут не отследить, не предупредить об этом, их сейчас не ожидается, каких-то серьезных крупных. Спасибо большое, мы разворачиваемся, переходим к другой теме, и будем сейчас говорить о ситуации со сбитым Боингом на востоке Украины и с последними новыми данными расследования, которые приходят. Программа Дорога создана совместно с департаментом транспорта Москвы. Разворот. Ну, мы, пожалуй, сейчас успеем только проанонсировать эту тему перед тем, как уйдем на регионы. Вы, конечно, слышали о том, что новая газета опубликовала вот это вот расследование. Новая газета предлагает экспертам разобраться в нем, потому что журналисты говорят, что они не уполномочены давать комментарии. Вот мы тоже решили попробовать разобраться в этом вопросе с экспертом. Сейчас начнем. Эхо твоего города Вместе с радио Эхо Москвы Развернитесь, пожалуйста Ну, а речь идет о секретном докладе, который оказался в распоряжении редакции «Новой газеты». В публикации сказано, что это строго конфиденциальный документ под названием, я цитирую, результат экспертной оценки по факту расследования авиакатастрофы Boeing 777 МАШ 17 17 июля 2014 года на юго-востоке Украины. По данным журналистов, это работа российских инженеров военно-промышленного комплекса, в том числе предприятия, которые проектируют и выпускает ракеты и ракетные комплексы типа БУК. И вот этот доклад должен быть направлен в адрес голландских специалистов, которые ведут расследование катастрофы под Донецком. Какие основные моменты доклада и этого экспертного анализа? Во-первых, какие вот основные результаты? Проведена идентификация типа ракеты, которые Ну, в общем-то, повлияло на падение Боинга непосредственно. Были определены условия встречи ракеты с самолетом. И вот очень спорный, интересный вопрос: вы слышали, наверное, уже в новостях, как Украина на это реагирует. Был определен предполагаемый район запуска ракеты. Ну, еще немножко к публикации, почему это опубликовано. В «Новой газете» объясняют, что на самом деле они хотят просто все обстоятельства крушения авиалайнера прояснить, поэтому готовы раскрывать любую информацию, которая у них есть, любые версии, чтобы, цитирую, прекратить поток спекуляций на этой трагедии. Продолжаю цитату. «Теперь уже со всей очевидностью можно утверждать, что инсинуация экс-лидера сепаратистов Стрелкова Гиркина о специально подосланном самолете с трупами, взорванном над Донбассом, а также пропаганде». Сюжеты Первого канала и Комсомольской правды о неком украинском истребителе, секретном свидетеле и испанском диспетчере ничто иное, как ложь. Поскольку мы, как и журналисты новой газеты, в чем они признаются, не являемся экспертами в вопросах авиации, баллистики, ракетостроения и сами не можем оценить данные этого исследования, мы обратились к человеку, который, Может более подкован в военных вопросах, к военному обозревателю. новой, Павлу Фельгенгауру. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Павел, первый же вопрос, который возникает к вам, как к человеку, более знакомому со, специфич... со спецификой темы. Выглядит ли этот доклад достоверным? Нет ли в нем каких-то признаков, которые вызывали бы серьезные сомнения в его достоверности? Ну, с одной стороны, конечно, достоверен, потому как там доказывается, что самолет сбили с земли, сбили системы БУК. Но, в принципе, это как бы и раньше было известно, небольшая новость, но исходя из, из российских источников, да, однозначно это так в общем, это было понятно просто по исследованию обломков, что действительно это бух. Был... Вот это правда. А позвольте а, вот... сразу же просто по... просто формальный вопрос по форме доклада нашим слушателям поясню то, что мы видели на сайте Новой Газеты представляет собой доклад с использованием фотографий, которые взяты, в общем-то, из интернета зачастую и материалов, которые имеются в общем доступе. То есть, грубо говоря, этот доклад могут подготовить кто угодно, но ну, имея некоторые представления, да, и умение формулировать э, Мы рассуждения, мысли. мысли о том, как летит ракета, где взрывается. Там основным источником является промежуточный доклад э, комиссии расследования, э, вот, на, он, это, они на, на нем его строят, что, в общем, конечно, разумно. То есть не то, чтобы просто там на интернет каких-то данных, а именно о на официальном докладе, в промежуточном докладе комиссии расследования. Но вот те выводы, которые там делают насчет того, что это вот однозначно или практически однозначно украинцы сбили, это, конечно, мало достоверно. То есть это похоже уже на работу двоечников в том смысле, что э, решение подгоняется под заранее заложенный результат. Павел, а хотелось... Вину сместить. Э -э сместите вину на Украину с российских военных. там в этом докладе указывается, что, скорее всего, ракета была запущена из района, который располагается южнее населенного пункта Зарощенское. Здесь вот какая история. Пишут СМИ, что по данным военной разведки России, там на момент, когда был сбит Боинг, находились украинские военные. С другой стороны, есть карта, которую... СНБУ представляла состояние на линии фронта на 17 июля, то есть на момент, когда был сбит «Боинг». И по этой карте получается, что вот как раз в тот момент этот населенный пункт и вообще несколько десятков километров вокруг него контролировали как раз сепаратисты. Что там вот как там? И вопрос главный, а можно ли определить сейчас уже просто по обломкам самолета откуда летела ракета? Нет, нельзя. Это, говорю что это, это в общем деинформационный слив по сути а, вот, там были эти фотографии со спутников приведены министерством обороны тоже чтобы сместить вину на украинцев вот на них как бы подать результаты подгоняли венитная ракета управляемая которая летит потом на национальном этапе голов... управляемой головкой и самонаведением, не летит по баллистической траектории Это радиодинамическая система. И точно неизвестно время пуска. Ну, вот точно там, что называется, до секунды. То есть, в принципе, наверное, известно, но этого нет в открытых источниках, в предварительном докладе. А, поэтому, и кроме того, реконструкция, которая там приведена в, в этом предварительном докладе, в промежуточном докладе голландском, поскольку не все обломки собраны, отнюдь, из ситуации в донбассе то и реконструкция самолета неполная так что такие выводы делать нельзя там еще одна некоторое такое сомнение вызывает это то что поехали по, их, вот, по... И в этом документе говорится о том, что подрыв боевой части был в 3-5 метрах от борта самолета. Вообще-то это уже не штатная ситуация. Такая ракета «Бук» должна подрываться 15-20 метров от цели. Это тоже никак не объясняется, но поэтому эти рассуждения о месте пуска, они говорю, заранее закладывали, что надо указать вот на то, чтобы это совпадало с данными Министерства обороны России. Вообще-то точка пуска зарегистрирована, она известна. Она известна российским военным, она известна американским военным. Потому что ракета, в общем, довольно большая, и ее зарегистрировать можно, и факел... И э, сам полет. И это тоже -то не совпадает мере. с той, которая была указана ну, в Ну, такой... наши военные ничего, естественно, не говорят об этом. Хотя, наверное, это и наш экипаж, как говорит, то есть расчет это запускал. А вот американцы в свое время еще в июле однозначно сказали, что это не украинцы. Mm -hmm. По тем данным, которые есть у них. Данные они, естественно, не публиковали, потому что они не хотят раскрывать возможности своей, своей системы наблюдения запусками ракет. Ну, просто по вашему комментарию получается, что не так уже важно сейчас, как они, ну, любые эксперты локализуют место запуска, потому что это не совсем верные и нельзя так траекторию посчитать, no, чтобы назвать да. место. Тем неполным обломком самолета, который есть, насколько я понимаю, сделать однозначный вывод, хотя уже не знаю точного времени пуска, сделать однозначный вывод о том, что вот это не из этого места, а из этого места, ну, в какой-то мере можно, там есть какой-то, ну, просто по дальности системы БУК, есть круг, откуда можно пустить. Но в... точно указать вот на место пуска, я понимаю, нельзя, это некоторая натяжка. Uh -huh. И у него есть вполне понятная политическая подоплека. Если речь идет об очень серьезной политической подоплеке, подобный экспертный доклад, который, как ä, утверждается в публикации новой газеты строго конфиденциально является внутренним расследованием, экспертная оценка, которые ä, направляют в Голландию, ä, он вообще какое-то влияние может оказать на ход разбирательства, и ä, могут ли подобные данные учитываться при определении, ну, при вынесении некого вердикта экспертами западными? Ну, по-видимому, боятся, что не будут это всерьез рассматривать, поэтому мы сделали слив. Угу. То есть намеренно решили покупать... Ну, конечно, это намеренный что слив. Это. Видел, ну, быть... Конечно, это намеренный слив, это тоже совершенно однозначно. А вот вы упоминали, да, о фотографиях, которые использовались в докладе, мы упоминали, вы упоминали о том, что это вот Российского военного ведомства фотографии. И сейчас, кстати, уже идут комментарии, ведь, конечно, с украинской стороны по поводу опубликованных материалов, украинские СМИ указывают в том числе на то, что вот этот отчет, он основан на поддельных фотографиях. Штаба. Ну, я не знаю, как поддельные они или нет. Вот это, как говорится, украинцам. Но они понятно, что обе стороны будут отпихивать от себя вину всеми возможными всеми четырьмя конечностями. Насколько они справедливы, это делают, тоже сказать нельзя, наверное, потому что Но... каждая сторона будет выгораживать себя. В, любой в действительности ситуации. время место пуска известно оно не находится в достоверном общественном э, знании. Э, в общем-то, есть даже и фотографии, там ракета твердотопливная, она оставляет ясный такой дымный след. Вот этот вот доклад, который передали новой газете, он именно направлен на то, чтобы эти данные опровергнуть. А напомните, пожалуйста, как вы относитесь к расследованию, которое публиковал Сергей Пархоменко и к расследованиям голландских журналистов о характере ракеты? Ну, Сергей Сергея Пархоменко было расследование о, собственно, локализации места пуска. Получается, что и он тоже не может точно сказать? И вот это вот ну, указание но... на место, которое называют наиболее вероятным местом пуска ракеты, оно некорректно? Там есть какие-то различные физические показания. Нет объективной данные объективных наблюдений, говорю, есть у Пентагоне, очевидно, есть у наших. А почему Если эти данные, данные, данные не объективные данные? Да, остальное это данные свидетелей. Э -э вот здесь вот реконструкция по обломкам Говорю за то, что это не баллистическое, отец летит не по баллистической траектории, вызывает серьезные сомнения в том, что можно делать такие однозначные выводы. Спасибо большое, это был военный обозреватель Новой Газеты Павел Фельгенгауэр. он развеял какие бы то ни было наши сомнения относительно достоверности, недостоверности этого доклада и вопрос, который повисает в воздухе и останется неотвеченным еще долгое время, а можно ли будет в принципе доверять результатам расследования? Не, если объективные данные не дают информации о том, откуда отправлена ракета, и а субъективные почему, данные, а данные, данные не они даются. субъективны. Ну, в общем, нам ждать еще и ждать результатов. Уходим на рекламу и вернемся после новостей.